Рая стояла трепетная, красная. Было так стыдно, что в уголках век появились длинные слезинки, набухая упали на щеки, если бы она не подхватила их платочком. Наклонив голову, девушка вытерла глаза, помедлив повернулась и пошла прочь от клуба, сутулая от обиды, совсем тоненькая от того, что плечи сделались узкими. Походила она, наверное, на осеннюю цаплю, когда та из захолодевшего болота посматривает на южный край неба. Сначала за райной спиной стояла удивленно обиженная тишина, а потом раздался жалобный голос Витальки Сапрыкина. «Куда же вы, Раиса Николаевна? А как же кино-то?» Но рай все шла и шла, наверное, завернула бы за угол клуба если бы позади не раздались тяжелые торопливые шаги. Эта тетя Паша догоняла девушку, крича на ходу. — Стой, Раюха, погоди! Клубная сторожиха тетя Паша бежала навстречу низкому солнцу. Лицо у нее было медно-красным, и потому зубы казались белыми, молодыми. Догнав Раю, схватила ее за локоть и проговорила сурово. — Стой, где стоишь! — Брыкалка! Толстые и тугие теть Пашины губы уж было приготовились ругаться, но по чекам рая все еще текли слезы, и клубная сторожиха смягчилась. «Ты родного-то дядь, пожалей!» — сказала она. «По деревне и так разговоры бегут, что ты не девка, а шотланда. Так ты не взбрыкивай! Виталька он парень славный, добрый, веселый. Ты в кино с ним иди. И на лавку при Витальке сядь, и людскую беседу с ним веди». «Не позорь ты дядю-то родного Раюха! Вы мне не чужие!» Глава четвертая Кино приехало только в половине девятого. Привез фильм «На самом деле капитан Колотовкин» — двоюродный брат Райного отца. Телега, темная от пыли и грязи, оглушительно скрипела, хотя на задке болталась ведерко с дегтем. От райцентра до Улыма киномеханик ехал три дня. Ночевал под дальниками, кормил коня приножным кормом, устал, забурел, оброс щетиной. Лошадь шла в оглобьях медленно, понуро. За телегой двигались такие же медленные и понурые ребятишки, встретившие капитона за километр до деревянской околицы. А впереди подводы шествовала высокая женщина с грудным ребенком на руках, жена киномеханика. Она держалась независимой и гордо, поглядывала по сторонам глазами Мадонны, ноги под длинной юбкой переставляла величава. Киномеханики в те годы считались рангом выше трактористов и шоферов. Равными им, пожалуй, были только сельповские продавщицы. И потому двое капитоновых мальчишек, едущие на отцовской телеге, Тускло улыбались, присыщенные славой. Как только телега проехала, улымчане дружно двинулись к клубу. Шли все те, кто встречал пароход смелый, все, кто мог двигаться. Подойдя к клубу, люди почтительно здоровались с капитоном, покупали у его строгой жены билет и торопливо проходили в зал, чтобы захватить место получше. Первые ряды, как и полагается, занимали старики и старухи. Середину первого ряда сохраняли незанятый для председателя Петра Артемьевича с женой, продавщица сельпо Екатерины с мужем Иваном Капой, учительницы капиталина Алексеевны Жудиковой и трактористов. Младший командир запаса, тракторист Анатолий Трифонов, В клуб пришел своевременно, ни рано и не поздно, то есть чуть раньше председателя Петра Артемича. На нем была желтая вышитая рубаха, черные брюки и брезентовые тапочки с белым верхом, знаменитые обувь конца 30-х и начала 40-х годов. Верху тапочек был брезентовый, широкий рант, резиновый, Когда тапочки пачкались, владелец разводил водой зубной порошок и, тщательно перемешав, щеткой покрывал брезент белой кашицей. После этого тапочки сушили, стряхивали лишний порошок и осторожно шли в них по улице, оберегаясь травы, чтобы не остались въедливые зеленые пятна. Анатолий Трифонов, ноги в белых,